Краткие биографии казачьих военачальников Барабаш Дмитрий Данные о его биографии довольно условны. Известен как один из главных инициаторов похода нелистовых казаков против Турок в 1617 году. Под его руководством казаки разорили предместья Константинополя, Кафы, Синопа и Трапезунда. За отступление перед лицом турок казаки лишили Барабаша гетманской булавы, после чего сведения о нем отсутствуют. Результатом похода Барабаша являлся карательный рейд крымского хана на Украину. Белый – Сидор Игнатич, 1716 или 1735 – 1788 годы. Первый кошевой атаман Черноморского казачьего войска, полковник русской армии, активный участник русско-турецких войн. О ранних годах жизни известно мало. Впервые упоминается в документах как «Есаул Запорожского войска» с 1768 года. Был активным участником русско-турецких войн за кампанию 1770 года, получил личную награду от Екатерины II. После ликвидации Запорожской сечи Сидор-Белый удалился в свое имение, однако вскоре обратился к императрице с проектом возрождения запорожского казачества на той же основе, что и у войска Донского. В 1784 году императрица дала свое согласие, а князь Потемкин выделил пограничные земли в Днестровско-Букском лимане. состав образованного войска вошло несколько сотен добровольцев, на основе которых была сформирована грибная флотилия из казацких чаек, дубков и скампваей. В русско-турецкую кампанию 1788 года Сидор Белый активно участвовал в операциях русского флота и был убит во время одного из морских сражений. Вишневецкий Дмитрий Иванович Умер в 1564 году. Волынский православный магнат из знатного и богатого рода Вишневецких. С 1551 года староста Черкасской и Каневской. Был инициатором создания казачьего городка на острове Малая Хортица, который стал прототипом Запорожской сечи. Используя эти укрепления в качестве передового форпоста, Вишневецкий во главе казачьего отряда совершил два похода в крымские и турецкие владения Наочаков и Ислам Кармен Во время первого похода он действовал совместно с русскими войсками Дьяка Матвея Ржевского Однако в ходе ответного похода турецко-татарских войск казачий городок на Малой Хортице был захвачен и разрушен В 1557 году Вишневецкий, с верными ему казаками, перешел на русскую службу и получил от Ивана Грозного в управление Беляев. После неудачной попытки объединить русско-литовские силы против турецкой угрозы, Вишневецкий вернулся в низовье Днепра. В течение нескольких лет он совершал мелкие набеги на приграничные земли, пока в 1563 году не попал в плен к туркам. Его доставили в Константинополь, где вскоре, по личному приказу Султана Сулеймана I, был казнен подвешиванием за ребро. Гладкий Осип Михалч, около 1789-1866 годы, последний кошевой атаман за Дунайской Сечи, наказной атаман Азовского казачьего войска, генерал-майор русской армии. Родился на Украине. Рано ушел из семьи, бросив жену и детей, и обосновался в Задунайской сечи. Участвовал в подавлении восстания греков в 1821 году. Был избран куринным, а затем кошевым атаманом задунайских казаков. С началом русско-турецкой войны 1828-1829 годов вступил в переговоры с командованием русской армии о переходе на его сторону. Желание перейти в русское подданство было встречено положительно лично Николаем I. За взятие турецкой крепости Исакчу гладкой был произведен в полковнике и награжден орденом Святого Георгия. После окончания войны гладкой начал поиски нового места поселения для своих казаков. Поселившись на побережье Азовского моря, между Бердянском и Мариуполем, он организовал Азовское казачье войско и стал его атаманом. В таком виде войско просуществовало до 1866 года, когда было переведено на Кавказ, за Кубань. Конец жизни Гладкой провел в семейном имении в кругу семьи. Умер во время эпидемии холеры, 1866 году. Головатый Антон Андреевич, 1732-1797 годы. Атаман Черноморского казачьего войска, бригадир русской армии, Запорожской сечи с 1757 года. В 1762 году был избран куренным атаманом, и тогда же отъехал в Санкт-Петербург на коронование Екатерины II, где был представлен императрица. В 1768 году был назначен восковым писарем. Во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов принимал активное участие в морских рейдах казаков, параллельно занимаясь административными делами. Вместе с Сидором Белым Снова ездил в Санкт-Петербург в 1774 году для защиты интересов запорожского казачества. После ликвидации сечи перешел на государственную службу, занимая разные административные посты в южнорусских губерниях. В 1777 году получил чин поручика, а спустя два года капитана. Вместе с Захарием Чапегой и Сидором Белым Инициировал создание Черноморского казачьего войска. В 1788 году стал войсковым судьей. В 1788 году с морским казачьим отрядом участвовал в военных действиях в районе Очакова. Затем штурмовал остров Березань. В 1789 году в составе казачьего отряда штурмовал Гаджибей. Затем Аккерман и Бендеры. В 1790 году в знак заслуг на поле боя князь Потемкин даровал ему золотую саблю. В 1791 году принимал участие в штурме Измаила. После окончания войны возглавил переезд Черноморского казачьего войска на новое место пребывания в Тамань. Здесь же занимался проблемами обустройства казачества и создания внутренних правил войска. Во время польского восстания 1794 года Головатый остался руководителем войска, пока Захарий Чепега с полком штурмовал предместье Варшавы. В это время он строит военную гавань для казачьей флотилии в Кизылгашском лимане. Однако затея провалилась. В 1796 году в чине бригадира русской армии участвовал в походе в Персию, Но преждевременная смерть императрицы прекратила поход. Последние годы жизни Головатый провел в родовом поместье. Дашкевич, Дашкович, Евстафий Иванович, 1470-1536 годы. Казачий атаман, староста Черкасской, Каневской и Кричевской с 1529 года. Один из организаторов. Великого войска Запорожского. Происходил из знатного русско-литовского рода и состоял в дальнем родстве с матерью Ивана Грозного. По некоторым данным, был первым кошевым атаманом запорожцев. Будучи старостой приграничных земель, Евстафий Дашкевич начал активно заниматься созданием из числа местных жителей постоянного войска. Он, видимо, первый, Создал казачьи полки, вооружив запорожцев саблями и ружьями. В 1521 году Дашкевич вел переговоры с крымскими татарами о совместном походе на русские земли. Участвовал вместе с ними в осаде Рязани. Затем много времени уделил обустройству пограничья, воевал с татарами и в 1523 году попал в плен. Но через некоторое время сбежал. В 1528 году вместе с казаками участвовал в набеге на Очаков. В 1531 году оборонял черкассы от набега крымских татар царевича Саадет-Гирея. Следующие несколько лет посвятил многочисленным военным походам против татар и закладке многочисленных укреплений в низовьях Днепра, ставших опорными базами запорожцев. Ермак Тимофеевич 1532 год под вопросом 1585 годы казачий атаман легендарный первопроходец Сибири о ранних годах жизни известно довольно мало вероятнее всего происходило из числа донских казаков откуда переселился на Волгу а затем на Яик как и многие его товарищи Участвовал в постоянных военных конфликтах с татарами и турками в Диком Поле, в том числе в битве при Молодях в 1572 году. В 1581 году, во время Ливонской войны, предпринял ряд дерзких рейдов по тылам. Затем оборонял Псков, участвовал в битве под Лялицами вместе с атаманом Михаилом Черкашининым. В 1581. или в 1582 году, дружина Ермака, немногим более 500 человек, была нанята богатыми купцами Строгановыми для похода за Урал. Перевалив через горный хребет в 1582-1583 годах, казаки разгромили Сибирское ханство. Правитель ханства Кучум был вынужден скрываться от казаков. Однако ввиду малочисленности казачьих сил Сибирские татары в 1585 году устроили им засаду. Во время боя Ермак был ранен и утонул, переплывая Иртыш. Заруцкий Иван Мартыныч умер в 1614 году. Донской атаман, один из видных деятелей эпохи смутного времени. Родился на Украине, возможно, в Тернополе. В юном возрасте попал в плен к крымским татарам, откуда сбежал на Дон. Выделился среди других своей смелостью и находчивостью, а также авантюризмом. С момента начала смутного времени примкнул вместе с отрядом соратников к Лжедмитрию I. Однако после занятия Москвы и коронации самозванца он не получил ни должности, ни званий, ни богатства. Разочаровавшись, он вернулся на Дон. После начала восстания Ивана Болотникова поддержал его и вместе с ними участвовал в осаде Тулы. Оттуда отправился в северские города, где совершал многочисленные грабежи. Только благодаря тому, что он вовремя ушел из Тулы, избежал печальной участи быть казненным вместе с Иваном Болотниковым. После этого примкнул к лагерю Лжедмитрия II и стал быстро продвигаться по службе. Ему поручили руководство крупными казачьими отрядами во время военных кампаний Лжедмитрия II. После того, как Лжедмитрий II сбежал из Тушина в Калугу, Заруцкий примкнул к лагерю польского короля Сигизмунда. В отряде гетмана Станислава Жолкевского он участвовал в походе на Москву. В 1611 году Заруцкий со своими казаками примкнул к первому земскому ополчению и стал играть видную роль в Совете всей земли, который образовался под Москвой. Однако казацкая вольница не только не помогла в освобождении Москвы, но и растерзала предводителя ополчения Прокопия Ляпунова, пытаясь легализовать свой статус в государстве, Заруцкий задумал поставить на престол сына Лжедмитрия I и Марии Мнишек. Поскольку в то же время к Москве двигалось второе земское ополчение, Заруцкий с Марией Мнишек и так называемым царевичем перебрался в Калугу, а затем в Рязанские земли. После коронации Михаила Федоровича Романова он не признал его законным правителем, но, лишившись поддержки части казачества, отошел в Воронеж, а затем в Астрахань. Царские власти объявили войну за Рудскому, и он был вынужден в 1614 году запереться в Астраханском Кремле. Сознавая, что сил для противодействия царским войскам у него явно не хватает, он бежал на Яик, но был схвачен стрельцами и доставлен в Москву, где его заживо посадили на кол. Зборовский Самуил Мартыныч. Умер в 1584 году. Польский военный и политический деятель, гетман войска Запорожского. Родился на западе современной Украины в семье польского шляхтича. Некоторое время находился при дворе польского короля Генриха Валуа. Во время коронации в Кракове убил в ссоре магната Андрея Ваповского. за что был приговорен к вечному изгнанию из пределов Польши. Удалившись в низовье Днепра, он сошелся с запорожцами. Самовольно вернулся в Польшу, рассчитывая на освобождение от наказания, но так и не получил его. Тем не менее, это не помешало ему участвовать в военных кампаниях Стефана Батория в России. После завершения войны снова удалился на Украину, где в 1581 году был избран гетманом. Вел переговоры с крымским ханом Мехмед Гиреем, надеясь его помощью овладеть Валахией. В 1583 году инициировал поход в Молдавию, однако потерпел неудачу в Бурско-Днестровском лимане. Надеясь не спровоцировать войну Османской империи с Польшей, стал агитировать запорожцев к участию в походе на Персию. Это вызвало серьезное неудовольство казачества. Лишенный властью, он начал подстрекать людей к бунту против Стефана Батория и коронного гетмана Яна Замойского. В результате был арестован и казнен в Кракове в 1584 году. Каторжный. Иван Дмитриевич. Донской атаман, участник морских походов в Азовское и Черное моря и так называемого Азовского сидения. Несколько раз выбирался войсковым атаманом в 1633, 1635, 1636, 1643, 1644, 1646 и 1648 годах. Вероятнее всего, прозвище Каторжный он получил за многочисленные захваты турецких галер, так называемых Каторг, во время морских походов к вражеским берегам. И до и после так называемого Азовского сидения Иван Каторжный участвовал в многочисленных посольствах в Москву с просьбами выдать государево жалование. Не раз с опасностью для жизни доставлял боеприпасы, оружие и жалование на Дон. Во время так называемого Азовского сидения проявил себя как талантливый военачальник, за что и был выбран войсковым атаманом. К сожалению, ничего не известно о том, где и при каких обстоятельствах он умер. Кондырев Ждан Васильевич умер в 1666-1667 годах. Русский государственный и военный деятель. За период с 1626 по 1655 год поднялся в чинах от дворянина московского до полкового воеводы, что можно считать весьма успешной карьерой. Службу начал в 1610-х годах. Отличился во время русско-польской кампании 1618 года. После этого служил на разных должностях в различных крепостях русского государства. С 1631 года служил в Сибири, затем вернулся обратно в европейскую часть страны. Участвовал в дипломатических миссиях в Польше. В 1646 году назначен воеводой в Воронеж с заданием собрать так называемых вольных людей для похода против Крымского ханства. Однако его деятельность вызвала возмущение не только среди набранных добровольцев, но и казаков, и даже воевод. Несмотря на участие в морских походах казаков, военной славы он не приобрел. Чтобы погасить недовольство воевод и казачества, его отозвали и направили на северную границу, а затем на войну с Польшей и Швецией. В 1654 году Ждан Кондырев участвовал во взятии Невеля, Полоцка, Витебска и ряда других городов. За военные успехи был пожалован титулом Окольничева и неоднократно сопровождал Алексея Михайловича во время его поездок по стране. Скончался в 1666 или 1667 году. Кондырев Иван Атаман яицких казаков в 1640-1650 годах. Прославился тем, что совершал разбойные походы по Каспийскому морю. В 1649 году разгромил Гурьевский учуг в устье Яика. В результате разбойных рейдов по Персидскому побережью торговля России с Перцией прервалась на два года. В конечном итоге Иван Кондорев принял прошение от царских властей и получил официальное назначение в армии, сражавшейся с поляками. В начале 1650-х атаман привел свой отряд под Псков для обороны города. После с соратниками ушел на Дон, где сражался с крымскими татарами и турками. Кориэла Андрей Тихонович, умер в 1605 году. Атаман донских казаков, сподвижник Лжедмитрия I. По разным источникам был уроженцем Курляндии или Корелы, откуда и получил прозвище. В источниках упоминается как один из главных сподвижников самозванца, Среди других казаков выделялся своей храбростью и безрассудностью, что, вероятно, и стало причиной его участия в авантюре. В 1605 году с отрядом сподвижников захватил Кромы. После внезапной смерти Бориса Годунова и перехода на сторону самозванца русских войск участвовал в походе на Москву, в ходе которого, вероятнее всего, и умер. Кошка Самуил около 1530-1602 годы. Кошевой атаман запорожских казаков, гетман 1574-1575, 1599-1602 годы. Родился в 1530 году в Каневе в семье простого казака. В молодости примкнул к казацкому отряду и участвовал в ряде военных походов. По легенде, попал в плен к туркам и 26 лет провел гребцом на галерах. Совершил удачный побег, после чего вернулся в Запорожье и быстро возвысился за счет полученного в плену опыта. Его избрали кошевым атаманом, а затем гетманом. Вместе с запорожцами он участвовал в нападениях на турецкие крепости Очаков, Измаил, Аккерман и многие другие. В 1602 году он погиб во время войны в Ливонии. Минаев Фрол умер в 1700 году. Донской казак, сподвижник Степана Разина, затем войсковой атаман. Первое упоминание о Фроле Минаеве относится к 1667 году. Вместе с донскими казаками он участвовал в походе Разина на Волгу и Каспий. Известно, что Минаев перешел на сторону царя. В 1675 году атаман вместе с отрядом донских казаков прибыл в Запорожскую Сечь для похода в крымские улусы. Однако вместо этого совершил поход с Иваном Серко в Правобережную Украину. В результате Гетман Петр Дорошенко был вынужден присягнуть на верность Москве. В 1689 году По царскому указу он участвовал в походе против Крымского ханства под командованием князя Голицына, а в 1595-1596 годах – в Азовском походе. Мужество и смекалку фрола Минаева оценил лично Петр I. В качестве признания его заслуг ему была дарована царская грамота с благодарностью В 1699 году он участвовал в посольстве в Константинополь и заключении мира с Турцией.